Всем привет! Май 2013 -го Вы слушаете третий выпуск подкаста для связистов LinkMeUp. Сегодня мы снова полным составом, и этого дорого мне стоило. Пришлось пожертвовать качеством звука, как вы можете слышать. Дело в том, что я сейчас записываю буквально в походных условиях. А еще раз всем привет! Да, всем привет! Привет! Привет! Итак, мы начинаем с новостей телекома. Наша прекрасная Лена расскажет о них. Далее мы потрепимся насчет нашей профессии в целом, удаленной работе. И закончим рассказом про протоколы «Радиус» и «Диаметр». Давай, Лена, порадуй наших слушателей своим голосом. Ну, начнем с общей информации по развитию LTE рынка. На основе отчета Международной ассоциации поставщиков мобильного оборудования на данный момент, на 2013 год, развитие LTE экосферы выглядит следующим образом. Тут пойдут немножко такие сухие цифры. 412 операторов в 125 странах мира уже инвестировали средства в ЛТЭ технологию. 357 операторов подтвердили свои намерения развернуть сети соответствующего стандарта в 113 странах. Из них 156 операторов уже начали оказывать коммерческие услуги на своих сетях в 67 странах. Еще 55 операторов проводят испытания и анализируют технологии на своих сетях в 12 странах. Ну и ожидается, что в конце 2013 года в мире будет насчитываться 244 введенных коммерческую эксплуатацию LTE-сетей в 87 странах. Это вот такая вот новость. Ну вот еще можно сказать, что несколько операторов уже запустили коммерческие voice LTE-сети, голосовые сервисы HD-качества на LTE-сети. Вот в материалах подкаста будет табличка, которые будут отображены статусы внедрения voice LTE-сервисов по некоторым операторам. А среди них есть э, российские операторы? А, нет, тут в основном это Европа, Восток, вот такие. У нас, по сути, это сейчас фактически один LTE-оператор, и вот интересно, что у них на эту тему. Они, по-моему, вообще с мегафоном же сейчас объединились каким-то образом. Ну, по-моему, ну... Не, по-моему, а есть э, достоверная информация, что сейчас в России три оператора: то есть это Мегафон, МТС и Йота. Используют LTE технологию. Ну, все так и есть. Но только вот именно технология voice-over LTE у них реализована а, да, через да. фичу CS fallback. То есть там не так называемое не HD качество голоса. Я, правда, себе с трудом представляю, чем может отличаться HD-качество голоса от не HD, но. А вот эти все три оператора, это у них у, каждых, у каждого ну, своя как бы база, то есть именно инженерные там сооружения, вышки. Там, или они все на йоте сидят? Ну, там суть такая, что частично, допустим, мегафоном в некоторых регионах используется сеть йоты да, для предоставления сервисов LTE, МТС кое-где используют сеть йоты. Но есть и регионы, которые запущены именно силами самих вот, ну, операторов Мегафона да, и МТС. То есть, Рома, подожди, я вот сейчас вернусь к второму вопросу. У нас есть операторы, которые через LTE уже голос предоставляют? Ну, не, не, не через LTE, а вот через ту фичу, о которой мы в самом первом подкасте говорили, CS Fallback. Ну, я понял, но это LTE или через 3G? Через, через 3G и 2G. Ну, сама фича, ну... если ты помнишь, она подразумевает под собой именно Uh, прохождение голосового трафика не через LTE-сеть, а вот через классические там GSM или WCDMA. Mm, понятно. Можно еще интересную одну новость про LTE сказать, что uh, скоро будут оснащаться автомобили доступом к LTE-сетям. Вот, к примеру, Audi A3, которая появится uh, на европейском рынке уже летом этого года. Там будет она оснащена... Um, LTE доступом, вот. А для каких целей? Ну, для предоставления, не знаю, просто доступ в интернет, чтобы в машине, и также ну, за пределами машине, машин, да? да, да, прям в машине. Чтобы ты мог Но. видосы посмотреть. Ну, и также и другие, там такие, как корпорация General Motors, там будет Buick, GMC, Cadillac, BMW, все они планируют это все внедрение. А а Владик а будет стоять модем от мегафона. Что это USB-порт такой в этом магнитоле, куда вставляется 3G-модем. Можно еще Dial-Up-модем, но там, правда, телефона нет. Ну что, переходим к следующей новости? Давай. Давайте сейчас я вам расскажу про бесшовный роуминг между сетями 3G, 4G и Wi-Fi. В рамках прошедшего конгресса в Барселоне В марте 2013 года была представлена демонстрация технологии Shea Band Connect 3iFi-4iFi, которую выпустила одноименная компания Shea Band. Продукт дает пользователям один IP-адрес и позволяет соединяться с интернетом по Wi-Fi или сотовым каналам. И при одновременном подключении двух каналов данные маршрутизируют сразу по двум для максимальной скорости передачи данных. Такая вот интересная О -о. штука. Ну, то есть одновременно через 3G и Wi-Fi. Ну, то есть, какая-то баланс... ну, балансировка, прямо. Да, и пользователи могут предварительно еще также настраивать ограничения на передачу данных по своим, ну, по сотовым сетям. Получается. Ну, да, да, да. Фига. Это очень круто, кстати. Ну да, я думаю, все. Те, у кого есть смартфоны, да, допустим, они часто сталкивались э, с тем, что, допустим, дома Wi-Fi, ты к нему подключен а там параллельно что-то качаешь. Если ты выйдешь за пределы да, своей Wi-Fi-точки доступа, то, соответственно, у тебя, конечно, соединение разорвется. И потом, через какое-то время, только он подсоединится к мобильным сетям. Но это приложение именно, да, для смартфонов? Как? Да, это распространяется на базе Android. Mm -hmm. Для смартфонов приложение. Вообще, мы эту тему обсуждали, да, маленечко? Я так понял, что ты, Рома, разобрался как это работает. Я, э, дело в том, что э, вот, стандарты мобильных сетей, э, которые выпускаются организацией 3GPP, они предусматривают возможность хендовера между Wi-Fi сетью, да, и, допустим, и 3G4G. Это называется Wi-Fi Offload, <coughs> но реализация его, вот этого метода бесшовного хендовера, она достаточно сложная. То есть фактически вот эта Wi-Fi точка доступа она должна иметь э, доступ в технологическую сеть оператора, доступ к HLAR и к радиус серверу. Но да. здесь вот люди, ребята, которые разработали это приложение, они поступили вот, ну, очень просто. Ведь, ведь это приложение ну, не требует, э, чтобы ну, твоя домашняя точка доступа имела там, выход на сеть оператора мобильной связи. Я так подозреваю, что это приложение, оно просто выступает неким DHCP-сервером для э, всех остальных приложений в смартфоне, которые используют соединение с интернетом, и осуществляет вот такую вот элементарную балансировку. А я когда думал, я думал, что это э, есть сервер вот этого приложения, ну то есть вот шея бенд, по-моему, и все, весь трафик через него идет, я так понимал, и вот он Через 3G или через Wi-Fi выдают какой-то определенный IP-адрес, который будет один на оба соединения. И таким образом будут раздаваться. То есть трафик пойдет через сервера SheaBand. Ну да, это я уже сказала. Ну там в новости там конкретно не было сказано, да, как они ага. это реализовали. Но я, вот, допустим, читал на сайте ЦИСКИ. Есть хорошая статья вот, посвященная этому Wi-Fi это Wi-Fi да, и не, не так просто в общем это реализовать, если ну, реализовывать именно не программными средствами, не средствами приложения, а вот таким классическим. Нет, это это понятно. Просто я так понимаю, что это что-то вроде, ну можно аналогию провести с темьюер, когда ты удалённо к своей другой машине коннектишься через ну, ну, чужие сервера. Но все равно трафик-то не идет а, через их сервера. То ну, есть это не имеет само, да, да. Нет, в смысле, сам трафик не идет через сервера там или там Team или этого ShareBand, я думаю. Ну а зачем он такое? Ну а как? А, а, через, если ShareBand выдает какой-то IP-адрес, как через него не идти? Если у тебя один адрес и два соединения. Ну он-то выдает его тебе. А, то есть и у тебя устанавливается... А, Вот well, <laughs> давай подумаем. Допустим, тебе выдался пусть даже белый айпишник какой-то. Как ты через него пойдешь без сервировши Абент? Уже, конечно, не было технических деталей. Ну, ну вот представь себе, да, что у тебя есть вот, э, два соединения. Э, ну, как сказать, два канала, да, у твоего маршрутизатора есть два канала. Этот твой маршрутизатор является NAT-сервером и DHCP-сервером для каких-то устройств, которые mm -hmm. за ним находятся. Mm -hmm. И mm -hmm. вот это приложение, по сути, оно вот выполняет роль NAT-сервера. Ну, понятно. Это, ну, Но, ну смотри. NAT, да, это NAT скорее. Вот Не, у ну, тебя получается нет, два, IP. извини, перебиваю, два оплинка, два провайдера. Э -э у тебя какие средства есть для того, чтобы их обоих использовать? Точнее, даже так, у тебя будет два внешних айпишника, правильно? Угу. Либо ты идешь да. через одного, либо через другого. Да. Ну, и вот почему ты можешь осуществлять и балансировку в таком случае, что тебе мешает? Как вот и в новости было сказано, что при одновременном подключении можно использовать балансировку. Если, если это приложение, оно отслеживает, что канал порвался, да? то, соответственно... А, оно... а как сделать бесшовный роуминг? Просто вот в обычной ситуации, если у тебя канал рвется, то у тебя рвутся TCP-сессии, ты их устанавливаешь заново. Соответственно, если у тебя два разных айпишника будут на телефоне для двух разных каналов, точнее, для выхода в интернет, ну, да -да. у тебя разорвутся TCP-сессии. Так нет, здесь-то один айпишник, я так понимаю, ну, для нет. и для и 3G, и для Wi-Fi. Ну Вот я тоже так думаю. И имея один ip айпишник, Как выходить в интернет не через сервера а, ну, этой организации? Я думал, что я знал ответ на этот вопрос, но ты просто разрушил мое мнение сейчас о том, что я понял. И второй вопрос. Мне вообще непонятно, как реализовывать балансировку. Точнее, это в принципе понятно, но, блин, это же такой пласт работы, просто огромный объем, чтобы все это создать такую схему. Мне на самом деле непонятно, как с той стороны э, сервера, да, некие, э, понимают, в, то есть ip то один, а мы с него выходим и с Wi-Fi, и с 3G. И как бы, как с той стороны определяется, куда посылать трафик, на 3G или на Wi-Fi? Ну, зависит от того, наверное, там включена у тебя блокировка или нет, по идее, ты вот через два линка зашел на него у тебя какие-то два, два разных идентификатора твоего устройства, например, появились на их сервере. Блин, ну это все гадание на, на кофейной гуще получается. Ну да, ну да, ну да. Ну ладно, в общем, вещь такая интересная на самом деле, то есть в, в будущем, когда у нас будет массовое покрытие, да даже сейчас, когда существует массовое покрытие бесплатных Wi-Fi точек доступа, да, это удобно, согласитесь, что это прикольно. Ну да, безусловно. Я думаю, у нас среди читать слушателей найдутся люди, которые что-нибудь в этом знают. Может, они нас поругают, опять что мы не подготовились. Просветят нас. <свят> <свят> <свят> да. Было бы, кстати, очень желательно, если кто-нибудь, кто знает вообще, про что разговор, да, написал бы, может быть, в комментариях, каким образом это технически реализовывается. Окей. Ну давайте, ладно. Тут уже не будем ни о чем говорить. Будем... Следующая интересная новость, это такая. В марте 2013 года в Калифорнии на ежегодной международной выставке и конференции, посвященной оптоволоконным коммуникациям, компания, американская компания AT&T представила официальный отчет об успешной передаче данных на скорости 400 гигабит в секунду на расстоянии 12 тысяч километров. Вот тут еще надо добавить, что без усиления какого-то. Дополнительного, без промежуточных усилителей. Ну да, да. да. Рома, а ты в прошлый раз описывал DVD и говорил, что там э, скорость до там, больше терабита. В чем, в чем прикол? Нет, здесь именно то, что им удалось э, получить э, без э, усилителей, да, э, передачу на 12 тысяч километров, они еще причем там на конце этот сигнал распознали. Ведь. Mm, вот, так, вот эта вот технология, да, которую они продемонстрировали, она вообще идеально подходит для э, межконтинентальных оптоволоконных кабелей, которые прокладываются по дну океанов. То есть представь <связычный> себе, насколько дорого и сложно разместить усилитель в кабеле, который идет от Европы до Америки. А здесь этот усилитель при применении вот этой технологии, он просто не нужен. А, то есть вот те, которые сейчас используются линии, они между между двумя концами, еще в середине стоят усиления. Да, там свет э, э, эрбиевые волоконно-оптические усилители, которых там нужно питание еще к ним там, подводить и так да, далее. Да, кстати, а как, они, а как они, питаются? Ну, вот на, всем, на всей вот этой длине этого кабеля там подается определенное напряжение. Ну, оно не самое большое, но оно необходимо, чтобы вот эти оптические усилители работали. Угу. Ну вот если вот посмотреть на ту картинку, которая вот предложена у нас в материалах. Там видно, что у них, они используют ну, как раз-таки технологию DVDM. то есть уплотнение по, по длине волны, каналы по, по 100 гигабит, 4 канала по 100 гигабит. Вот, и используют там еще модуляцию 8К, КПСК. А, а вот скажите мне, а в чем у них, собственно... Э новость-то, ну в смысле, то есть это, я так понимаю, стандартные какие-то кабели, именно сама оптика. Да? да, это суть такая, что они добились того, что на, на используемых уже и уже проложенных везде кабелях можно получить а, тут а, то есть самое дорогое в линиях связи, это именно прокладка дополнительных кабелей, а само оборудование мультиплексирования, ну если сравнивать там с кабелем, оно дешевле стоит гораздо. То есть они как бы э, представили новые ну, излучатели и приемники, как это правильно да, называется. Да, то есть новые у них там, я так подозреваю, что они применили там новые схемы модуляции, там, ну, новые излучатели ага. и там, да, новые приемники. Вот. Ну то есть при сохранении текущей инфраструктуры у нас просто отпадает э, потребность в, в усилителе. Да, да. Ага. Ну да, круто. Есть там у нас еще что-то? А, и напоследок о напряженных взаимоотношениях между США и Китаем. В октябре 2012 года Конгресс США представил отчет, в котором официально признал Huawei Technologies угрозой национальной безопасности страны по причине военного прошлого основателя компании. А уже в 2013 году президент США подписал подготовленный законопроект, согласно которому НАСА и несколько министерств не могут закупать IT и оборудование, произведенное в Китае вот такая вот новость, что из-за боятся угрозы национальной безопасности хакерских атак, в которых подозревают китайских военных. Ну на самом деле я думаю это вполне, наверное даже где-то обоснованная тема, потому что я где-то читал, что э, люди, которые ездят, кажется, то ли из Америки, то ли это Европа была, на, ну, в командировку в Китай они берут с собой там им выдают ноутбуки, да э, на которых они там работают, ну там что-то пишут, и по прилету обратно в как бы, к себе, да, на родину, у них эти ноутбуки изымаются и просто уничтожаются физически, потому что э, не раз китайцев ловили на том, что они ставят, значит вот в, как бы в такую вот аппаратуру, да, э, те, кто там приезжает к ним в командировку на заводы, всякого рода жучки, там перехватчики эти самые, ну, кейлогеры, короче, говоря, то есть реально прям э, как бы ставят железки туда какие-то, или там софт. То есть э, просто ноутбуки уничтожаются после этого. Вот я читал такую историю. Тогда и надо еще одежду сжигать. И людей расстреливать, да? Есть командировку. Марат, ну что ты можешь сказать по этому поводу? Мне сложно что-то говорить, но противостояние Китая и Америки в части вот Производ... оборудование, оно, по-моему, постоянное. И как бы... Я тут недавно видел у нас ролик в нашей внутренней сетке Huawei рассказывали. Ролик называется Hairs of Huawei типа Дыхание, наверное, Huawei сердцебиение. Вот. И там очень такой пафосный ролик про нашу компанию: там что мы можем, что мы делаем, какие мы хорошие. И В самом конце, знаешь, такой глобальный взгляд на мир. Американский континент, Северная Америка, и значок Huawei на нем так нарисован. Натиск на Запад, да? Да. Вообще давно известно, что Китай очень сильно хочет прорваться на американский рынок. Я уж не знаю, там по каким причинам. Вряд ли это связано напрямую, ну и даже не напрямую, просто связано со шпионажем. Ну, я вот лично, вот кроме как Моторолы другой компании, производящей телекоммуникационное оборудование, просто не знаю американской. Ну, как бы мы, в принципе, и ЦИСК уже будем угрожать. А, да, ну, ЦИСКа еще, да. да ЦИСКа, да. Нет, но ну, на самом деле, я думаю, довольно много ä, производителей в Америке. Просто там, думаю, все специфическое, всякое оборудование, ну, выс высоко там технологичное. То есть я не знаю, например, всякие там, не знаю, F5, например, производители оборудования. Вот. Ну, мне кажется, в Америке довольно много. Я даже, я бы сказал, что это первая причина, по которой не хотят пускать Huawei. Ну, вообще другие компании. Китайские. Ну, возможно, да. Бабло рулит. Так. Так, новости, похоже, закончились, да? Да. Я бы хотел перейти к волнующей меня теме, волнительной для меня теме. Это, ну, во-первых, наша профессия в целом, это очень такая позитивная тема для нас. И удаленная работа в сфере IT и не фрилансером, точнее, ну, как таковым принято считать, там, программистов или дизайнеров, а именно инженеров. Вот, я хочу объяснить, почему у меня так, эта мысль свербит в голове. Просто, как некоторые, наверное, знают, я и сам из Кемерово приехал в Новосибирск, чтобы попасть на эту классную работу, вот. И у меня заиграли эти чувства дому, мне хочется туда, там, где у меня есть дом, земля и так далее. И вот я подумал, а может же может ли инженер в нашей сфере работать удаленно? Ну как бы у меня работа это техподдержка. Я сижу на телефоне, у меня интернет на компьютере, я выхожу в сеть, в интернет и в нашу корпоративную. То есть это как бы все, что мне нужно. Общение визуальное там как бы непосредственное Хоть с нашими китайскими коллегами, что хоть с русскими, оно как бы на втором плане. Оно все возможно через корпоративную сеть, естественно. По телефону, ну или там, да, через почту. То есть, в принципе-то, да, потребности сидеть в офисе нету. Да, вот как вы думаете, возможно ли в нашей сфере такое вообще? Ну, вот я вот от своего личного опыта отталкиваюсь. Я последние полтора года я работал в Новосибирске. Вот, и там офиса Эриксона как такового нет, то есть все мои коллеги находились в Москве, а я вот так вот отдельно существующей единицей там, существовал в Новосибирске, ну и не могу сказать, что мне это легко было, потому что не имея личного контакта, да, с коллегами, невозможность там подойти просто и спросить что-то оперативно, да и даже банально не зная, кто, кто за что отвечает, поскольку лично не знаком, ну, Но я вот тоже про это думал, как бы вопрос социального сближения с коллегами сильно серьезно стоит. А вот такой вариант, допустим, приехать, год в офисе отработать, со всеми познакомиться, там всякие тимбилдинги и все прочее, совместная работа с ними. А после этого года, там, допустим, после сдачи каких-то экзаменов, что ты готов реально там, ну или тестов, или еще чего-нибудь, удаленная работа. Мне кажется, все-таки человек существо социальное, и ему нужно находиться в социуме. То есть нужно, даже если непосредственно не общение, а просто окружение людей. Не, ну тут может же быть, ну как бы, и у него же никто не отбирает его социум, просто он не сидит в офисе. Он работает дома, а вечером там идет гулять, там встречается с друзьями. Ну а так в течение дня он может видеть других людей, там коллег, то есть. Ну это вот опять же можно вспомнить дизайнеров или программистов, они-то как-то с этим справляются. Ну, возможно, тут еще играет роль э, какие-то личные, да, качества человека. Да, то есть кому-то Ну да, ну то есть кому-то нужно это общение, а кому-то и замечательно весь день дома просидеть а и спокойно. Ну, нет, это называется не не, не это не аутсайдер. Блин, он ну, так ну, разным всех. Долг локти. При, Припечатал. Идите за своими ноутбуками там в темноте, шторы завести, закройте. Раз... Рома полтора года был аутсайдером в Новосибирске. Да я никого не хотела обидеть, я пошутила. Нет, тут вопрос самомотивации стоит очень сильно. Марат, вот ты готов утром просыпаться, в половину девятого делать зарядку, садиться за ноутбук и включаться в работу? Готов? знаешь, я очень много об этом думал. ну вот Я несколько раз был на проектах в Иркутске, там вот сейчас на обучение в Москве. Ну, естественно, я не могу полностью отдаваться работе, потому что ну, все-таки есть там другие дела по работе же, опять же. Но мне кажется, вот, ну, лично я себя смогу мотивировать. Вопрос там вот совсем в другом, что ты сидишь дома, если у тебя там есть родственники или еще кто-то, они тебя будут постоянно отвлекать. То есть тебе нужен отдельный кабинет, который закрывается на ключ, звукоизолирован от всего остального мира, и тогда, наверное... Надо просто, чтобы родственники все работали, как нормальные люди. То есть с утра все уходили, и все, все замечательно, и сидишь целый день один дома. И чтобы дети тоже работали. Да, и дети желательно тоже. Ну, как бы, это я про себя так говорю. А вообще, конечно, мотивация, вопрос мотивации очень остро стоит. Мне кажется, вот просто если, допустим, я один каким-то образом выпущу эту возможность работать удаленно, то у всех других инженеров тоже возник мысль, какого фига я-то здесь сижу, я поеду там на Гуа какой-нибудь, буду оттуда работать точно так же. Не будет. Если... Не будет? Там работать не а будет. А, работ... работать не будет, Ну, да. в смысле, не сможет. Мне кажется, все-таки это очень расслабляет. Ну, на самом деле, как показывает практика, насколько я вижу, то есть у меня есть э, некие примеры подобного, когда человек уезжает, в частности, кстати, на Гуа, и, и кажется, Таиланд. Вот. действительно, работ... ну, работоспособность падает. А еще тут стоит такой, ну, как бы, стоит такой вопрос, момент, как к этому относится, собственно, сама контора. То есть у людей, начальников, в голове складывается некая такая конструкция, когда, если тебя нет в офисе, то, значит, ты наверняка там страдаешь херней какой-то там где-то у себя дома. Вот. И нет возможности ну, как говорится, управлять. И поэтому тут еще вопрос, как бы, как компания к этому отнесется, потому что все представляют себе работу дома именно так, То есть, сидит, ничего не делает. Это очень сильно зависит от размера компании. Вот, допустим, какой-нибудь маленький, обычный российский, это да, как бы так и есть. Ну, вот я работаю международный, у нас есть там всякие KPI, вот K... K... KPI, KPI это K K индикатор. Да, да, спасибо. Вот, то есть они очень четкие, каким-то образом определяются. Начальник всегда со мной может связаться по телефону или по eSpace. Плюс, как бы есть, допустим, вот я занимаюсь запросами, у меня есть веб-интерфейс, доступа к, к этой системе заявок, которую, допустим, мы должны два раза в неделю обновлять, там, отписываться что там нового по запросам, менять их статусы. Мой начальник все это может видеть, и, как бы, собственно, он контролирует это независимо от того, нахожусь я в офисе или где-то в другом месте. Ну нет, мне кажется, я не к тому, что... А... Так и есть, да, вот это то, что я описал, отношение конторы. Я к тому, что психологически так, может быть, начальство представляется. Да, но опять же, я думаю, все знают таких людей, которые сидят в офисе и пинают балду, и начальник это видит, и он ничего с этим сделать все равно не может. М -м -м, ну, плохой начальник, если он ничего не может с этим сделать. Плохой инженер. В <laughs> многих начальниках не бывает. Ну, это понятно, и, да, и как бы инженер, да, само собой. Ну, как бы то ни было, где бы я ни работал, такие люди были, каким бы хорошим ни был начальник. К тому, что как конторы к этому относятся? Google, как, когда вот, в Google возможность выбирать, работать в офисе, в офисе или работать удаленно, она целиком полностью в зоне ответственности сотрудника. То есть ты волен сам здесь решать. В ЦИСКО подразделение АСЕ, вот Advanced Services Engineers, которые занимаются саппортом, они тоже могут работать удаленно. Допустим, в том же Новосибирске, когда было подразделение ЦИСКО, все вот инженеры саппорта работали удаленно. Я это знаю, потому что я там собеседование проходил в вот, это подразделение. Вот. Вы, действительно, не в одно время проходили? Нет. Наверное. Ты когда вам проходил? Это было года полтора, наверное, назад полтора. так вот. Ну, прилично уже времени назад это был. Вот. Так, я не помню, в 2011-м, наверное. Нет, в 2011 В 2012-м. Скорее, в 2012 а вот, А ты, Максим, это, не желаешь посидеть из дома и поработать? Я думал над этим. Наверное, да. Но с другой стороны, не, я вот не могу точно сказать, буду я способен себя да, за, замотивировать на работу или нет. Ну, вообще для Максима это сложнее, он начальник. Ну и плюсы это, да. А еще на самом деле для удаленной работы, ну, э, нужен, нужны руки, как, как я их называю. То есть, в принципе-то работу, ну, конкретно там даже, например, мою, э, можно делать из дома то есть у меня есть там доступ там, куда надо, а, но если проблема в том, что там, не знаю, какой-нибудь кабель вывалился или еще что-то, то есть без рук на той стороне, а, которые, эти руки, у которых хотя бы немножечко есть там, да, голова, и они понимают, что я как бы хочу сказать, а, проблему не решить, то есть это все равно надо как-то ехать, все, все равно как быть там. Поэтому зависит все а, от... Работа, собственно, которая работаешь. Ну, как бы это сказать? Ну, понятно, применять. специфика. Да, да, специфика работы. То да. есть, допустим, как ты, Марат, да, саппортный инженер это вполне реально. Потому что ты и так и так никогда не видишь заказчика в лицо и не способен с ним физически пообщаться. Реально, я, находясь в Москве, на одном, как бы в одном городе заказчиком, я все равно у них не появлюсь. Да, допустим, я, как интегратор, не могу работать удаленно, просто потому что я должен приехать и в глаза посмотреть. <смех> — Вы эти бесстыжие глаза кастомеры! — Да-да-да-да-да. — Это вырежьте, пожалуйста. <смех> — <смех> У меня недавно заявка была, у нас все упало, потом еще раз все упало. Начали разбираться, ну, это не я еще, а заказчик. Оказывается, выпадал интерфейс на нашем оборудовании в сторону Аплинка. Они говорят, разберитесь, в чем проблема, почему у нас это случалось несколько раз. Я полез в логи, там как бы есть детальные логика, про которые заказчик ну, теоретически знает, но он никогда не смотрит. И смотрю, короче, там пользователь такой-то, зашел на интерфейс такой-то и сделал ему шатдаун. Пять минут прошел, сделал ему анду шатдаун. Это, к слову, о бестых глазах кастомера. Ну, просто надо как-то паролить, а, ну, а у них полный доступ есть. Нет, в смысле, ну это пароль... инж... какой-то инженер, видимо, свой местный, который просто почему-то смог это сделать. Точнее, Может быть, он э, зашел на, не на то оборудование и подумал, что на то это сделал. Угу. Такое ну, как да. бы, у молодых всегда, часто бывает. Ну, да. Я помню, я сам раз приехал на большой завод в Белово. Не завод, а какую-то угольдобывающую компанию. И там стояли две циски. 1700 которую мне нужно было перенастроить. И какая-то то ли 28 ая 9 то ли 30 какая-то. Ну и мне нужно слить конфликт и удалить его перенастроить заново. Смотрю, короче, консольник лежит, проследил, вроде бы в мою идет, вставил, я не помню, там, кля конфиг или что какая команда, забыл, циски. Удалил, перезагрузил, и минуты через две заходит женщина и говорит, а у нас почта не работает. И тут все упало. Да, оказалось, что консольник идет все-таки к 38-й циске или какой-то. И я положил всю сеть. А там, короче, ну, естественно, весь выход в интернет, корпоративная там всякая фигня, Куча IPsec-туннелей до всяких клиентов, до удаленных точек. В общем, я тогда надолго попал. Я минут 30 восстанавливался. Ну, Но ты слил ну, конфиг? Слил, Слава да, богу, да. я научился к тому времени сливать конфиг до того, как проводить работы. Да, это опасно. Так вот, возвращаясь к удаленной работе, единственное, что меня беспокоит, даже мотивация меня так беспокоит, как то, что я реально не буду тех людей, с которыми я работаю, видеть. Вот сейчас, допустим, ну вот, я как бы не, это, не самый большой спец у себя на работе, все, ну, практически все там умнее меня. Если какой-то вопрос возникает, то с людьми, с которыми я виделся очно, я там был на тимбилдинге там, или просто разговаривал, сдружился, я им без проблем могу этот вопрос задать. Человеку, которого я не видел лично, пусть даже мы давно общаемся, так это бывает сложно сделать. Потому что ну, элементарно по вопросу, вопросу там в почте ты не можешь видеть реакцию человека. Может, ты уже достал капитальное, а он тебе просто так из вежливости отвечает. Как пример. Ну, в принципе, да, я согласен, что э, ну, легче общаться с людьми, которые ты, ну, как бы знаешь, да, видел. В живом, в живом виде. В живом виде. Еще приготовленным. Да. Ну и плюс еще последний момент. Это общение с коллегами. То, что... Вот я, допустим, мне его не хватает, даже несмотря на то, что я работаю рядом с ними, сижу, мы постоянно об этом говорим. Я вот веду этот подкаст, мы вместе ведем, потому что не хватает такого общения. А если ты будешь еще дома сидеть, то есть... Еще более ограниченно. Ну, я тебе будет. серьезно расскажу. Я все прошлое лето, э, ну, практически все прошлое лето, сидел на саппорте из дома, Я думал, у меня, честно, крыша съедет от того, что я, я никуда не выхожу, я не могу отойти от ноутбука с 9 утра до 9 вечера, потому что с, с Москвой 3 часа разница. И, и вот и мне с кем поговорить, потому что я жил один это страшно. Серьезно. Ну, в общем, походу надо попробовать, чисто чтобы для себя понять, насколько это сложно. Попробую там в течение недели. По поводу отношения компаний к этому, есть там еще один такой вопрос. Вообще, ЦИСК регулярно такие всякие вопросы проводит ЦИСК, но ну и некоторые другие компании. И один, одна из тем, которая поднимается, это вопрос безопасности. То есть, когда ты находишься в офисе, тебя как-то контролируют. Во-первых, и чем ты занимаешься, в интернете, в интернете лазишь. И у тебя там стоит антивирусник, который... Если сам не обновляется вдруг, по какой-то причине, там айтишник проверят, ты обычно подключаешь все-таки корпоративной сети, а не к какой-нибудь левой точке доступа. Ты работаешь из офиса, не работаешь из э, интернет-кафе, где там тебя, ну, клуб, можно сказать, могут отловить твой трафик. Тайские хакеры. На да. самом деле, я так понимаю, что э, конкретный вопрос э, безопасности айтишной, Решается просто VPN-клиентом, насколько там у них там у ЦИСКИ есть там какой-то там AnyConnect или что-то такое. И я так понимаю, что ты просто ну. включаешь его, запускаешь, он тебе э, строит, значит, ipsec сековский туннель до офиса и, естественно, внутри этого IPsec сека ты ничего не прочитаешь. Нет, это понятно, но просто, допустим, это можно делать еще до того, как упакуется. Допустим, интернетом ты все равно будешь пользоваться с компьютера, например. И если, допустим, из офиса ты, скорее всего, будешь прокси-сервером, допустим, пользоваться корпоративным, то дома ты будешь напрямую выходить. Ну да, а как это на... отразится на на security? Ну, например, на твой компьютер попадет какая-нибудь там шняга, которая будет, э, там, кейлогер или еще что-нибудь, что будет перехватывать информацию до того, как она попадет в туннель. Плюс дома у тебя компьютером дома или в кафе, твоим компьютером больше раз вероятность, что воспользуется какой-нибудь другой человек, там оставил, не заблокировал на 2 минуты, Поэтому да. Зашел, флешку там вставил, например, и, и с нее там что-нибудь залил на компьютер. Да, вот это вот, кстати, проблема. То, что, ну, не видно... То есть пароль-то как бы есть, да, но не, не, это действительно тот человек, которому mm -hmm. этот был пароль выдан или нет. тут Тоже, да, вот тут момент. Я постараюсь потом найти ссылки на исследования ЦИСКИ на эту тему. Там просто у них интересный такой опрос был. Что-то вроде того, что... А, Удаете ли вы, а нет, ходите ли вы в интернет своего компьютера, отвечаю там процентов 60, не ходим. Потом спрашивают, делаете ли вы какие-то покупки через интернет своего компьютера, и процентов 70 ответили, что да, делаем. <свят> что-то вроде того. <свят> так, ну что, у нас есть что-то сказать по этой теме, <свят> по этой животрепещущей? Животрепещущей. Ладно, заканчивая нашу легкую тему про нашу профессию, к которой мы еще не раз, наверное, вернемся. Затронем техническую участие, и сегодня мы хотели бы поговорить о таких протоколах, как радиус и диаметр. Рома должен рассказать нам об этом, да, Рома? Ну, совместно с Максимом. Да, начать. Ну, давайте на начнем как бы с радиуса, и э, на самом деле я бы хотел, ну, упомянуть, скажем, раз уж мы начали э, тему так называемой ААА э, э, протоколов, то... Кроме радиуса, и диаметра, которые, ну, наверное, можно сказать, больше всего распространены, еще существует э, куча других достаточно известных протоколов. Например, э, Kerberos, который много где используется. Чаще всего о нем вспоминают э, в приложении с э, Windows, доменом Windows, любым окружением. Э, весь Windows работает на э, Kerberos. Uh, и кроме, значит, что у нас еще есть из, из протоколов, uh, это uh, закрытый протокол, цисковский, uh, который называется TACACS, uh, вернее TACACS это старая его версия, TACACS плюс, ну как правило плюс этот опускают, и, то есть как правило речь идет о, о продвинутой версии TACACS, TACACS плюс. Ну, собственно, я решил не рассказывать про это, потому что у Керберса достаточно хитрая система то есть работы. Вот, и я решил как бы не затрагивать, потому что это реально очень долго и сложно на словах объяснять. Вот. Поэтому попробую рассказать про Radius. Про а мы, правда, так как закончили, все? Можно я просто прошу, ты сказал как Это ты цисковский протокол, такого, проприетарный, что да. ли? Да, он проприетарный, да. Просто, насколько я знаю, Huawei тоже так как поддерживает. Не может быть, чтобы Cisco разрешила такое? М -м да, очень вряд ли. Ну, вообще, он проприетарный и закрытый, кажется. Что-то ты меня даже смутил, не знаю. По-моему, он, да, закрытый и проприетарный. Сейчас я, может быть, посмотрю. И Ром не в курсе. Я, если честно, видел вот это название Такакс и пропускал его всегда мимо глаз, потому что не знаю, что это такое. Вот меня оно тоже пугает. Так, следующий, да? Просто я точно знаю, что у нас тоже есть поддержка Такакс у Huawei. Ну, это, возможно, какая-то его старая реализация. Так. Не, на самом деле, вот я, знаете, сейчас смотрю... Действительно, то есть, ну тут, например, Unix упоминается, Linux и Windows. Доработанная, применявшаяся, так как плюс. А, так, подожди. что две версии, так как используется в ARPANET и более новая. Ну вот, так как плюс нет. Мы, как правило, говорим всегда про так как плюс. Это как бы так как нигде не используется уже. Э, подожди, смысле. нет, подожди. Вот смотри, я просто сейчас Википедию читаю. Дословно. Mm -hmm. Существует две версии, так как исходная, использовавшаяся ная используемоиспользовавшаяся и более новая, доработанная и применявшаяся до появления так как с плюс. То есть это какая-то другая версия протокола CISCO, просто ими доработанная. А так как с плюс и так какс это не, не связано напрямую с ЦИСКО, это общий протокол. То есть так как с плюс это не ЦИСКОская разработка. Ну я так понимаю, что нет. Я обязательно потом добавлю это в слайды, чтобы мы точно это знали. Не, ну тогда это и как бы и переговорить надо. Ну просто я сейчас прям найти доказательства, наверное, не смогу. Просто то, что ты на Вики нашел. Блин, надо как... На сайте Cisco.com написано, с плюс является протоколом последнего поколения серии протоколов Такакс. Такакс это простой протокол управления доступом на стандартах UDP и разработанных компаниях Bolt, и Human. Блин, а UMM. ты такая молодец в натуре. Пока тут мужики реп чесали. Не, ну то есть общий смысл, он не закрытый, да? Да, компания Циска несколько раз совершенствовала, расширяла протокол так и в результате появилась ее собственная версия как известная как Токакс Плюс. А все-таки Плюс это Цисковская. Да, да. А Токакс это разработчик. на самом деле, тут вопрос Цисковская, это значит, она изобрела, ну, Выработана циской или, или она закрыта он, Нет. Такакс, а, ну, ну, То есть могут узнаем. ли другие устройства использовать с плюс? Такс плюс, это проприетарная реализация самой Циско протокола так. Я такакс. вот нашел, да, на Википедии английской что он проприетар, ну, написано проприетар но тут написано но, и это исключительный случай, его исходники доступны официально. Вот так вот. Какая-то хитрая тема, блин. Не, не Подытожим, шубоваться. да? Так Такакс просто это общий открытый протокол. Такакс плюс это модифицированная, улучшенная версия Такакса, но ее исходники доступны, все. Угу. Окей. Едем дальше. Ну давайте так. Ну в общем я попробую рассказать про протокол Radius, да, самый, наверное, известный, распространенный протокол. Triple A, значит для начала еще про этот самый Triple A. что это собственно за протокол? Это тип или класс протоколов, который выполняет три функции, собственно, вот эти три А: аутентификация, авторизация и аккаунтинг. Чем они как бы различаются? Что это вообще все такое? Ну кратенько так. Аутентификация позволяет системе убедиться в том, что перед ней именно тот пользователь За кого он себя выдает. То есть, как правило, наиболее распространенный тип аутентификации это так называемое то, что пользователь знает или пароль. Да? Существует, например, еще один: то, что пользователь имеет, это, как правило, под этим подразумевается всякого рода железные защиты, типа USB токенов, smart-card это тоже ну, как все это аутентификация. И третий тип аутентификации это то, что пользователь делает. Довольно новый э, тип, как правило, под этим подразумевают например, э, определение пользователя по некому паттерну его печатания на клавиатуре. То есть все люди печатают на клавиатуре по-разному. Э, то есть даже и дело не в том, не в скорости, а в микрозадержках между тем, как они нажимают на, ну, на клавиши. И на основе вот вот как паттерна. Существуют системы, которые осуществляют ау аутентификацию вот по, а, этой, по тому, как пользователь печатает на клавиатуре. Сильно ну, это, по этому. По-моему, да. Но, ну, то есть, наверное, есть... Я просто представляю. Нет, да, я, я понимаю, да. Наверное, да, все-таки это в, в купе вместе, например, там, с паролем. Вот. ну и четвертый тип это э, аутентификация, что из себя представляет пользователь под этим как правило подразумевается э, всякого рода биометрическая информация то есть отпечатки пальцев сетчатка глаза вот это мы все про аутентификацию то есть в итоге система убеждается что перед нами именно тот пользователь под которым он пытается зайти и дальше идет процесс авторизации авторизация это э, разрешение данному аутентифицированному пользователю доступ к ресурсам, к которому доступ ему разрешен. И, соответственно, запрет, чтобы не лазил куда то ну, То есть, если вот на это. сервере прописаны какие-то услуги, то вот эти услуги ему будут разрешены, на все остальные будет запрет. Да, совершенно верно. Это, собственно, процесс авторизации. да, Ну, очень упрощен. И третье. А аккаунтинг или учет. То есть после того, как э, пользователь прошел аутентификацию, авторизацию, получил доступ к своим ресурсам, система начинает вести учет. ну Сколько времени, грубо говоря, пользователь пользуется ну, интернетом, например. То есть он, скажем, позвонил на модемный пул, э, ввел пароль, прошел, соответственно, аутентификацию. Система посмотрела, ага, значит, ему с этим паролем и с этим именем пользователя разрешены какие-то ресурсы, например, выход в интернет. Она вставляет э, у себя в таблице роутинга что этот чувак может сейчас выходить сюда то то есть в интернет и начинает считать сколько он насидел ну и потом эта, естественно информация используется в для того чтобы выставлять пользователю счета позвонил на модемный Old School. На натуре ну да нет ну на самом деле просто почему я именно упомянул э, модемный пул вообще в принципе радиус да, переходя уже собственно к этому протоколу э, изначально Uh, был использован uh, именно для uh, вот этого вот Triple A для пользователей, которые звонили на модемный пул компании Livingston Enterprises. Собственно, это изобретатели протокола Radius, uh, которые использовали его на своих серверах, серверах uh, Dial-Up. И, собственно, само название Radius uh, расшифровывается как Remote Authentication. Dial-in user service. То есть, как видите, тут тоже у нас Dial-In используется в самом названии. И поэтому вот я как бы упомянул о том, что. Ну, вот такой в смысле пример привел. Продолжаем. А, немножко про терминологию. Тут некий а, момент путаницы возникает часто. А, то есть радиус работает по модели клиент-сервер ну с сервером все понятно, да, на нем там хранятся данные пользователей в некой там табличке или там, как угодно. Значит, путаница возникает почему? Потому что клиентом радиуса является не собственно пользователь или его машина, да, ну в смысле его компьютер, а клиентом радиуса является сетевое устройство, на которое пользователь первоначально заходит. Это вот клиент по-другому называется в э, терминологии радиуса называется нас Нетворк uh, network access сервер, по-моему. Или Да, network access сервер, по-моему. Да-да-да, ты прав, mm -hmm. прав. Так вот, и поэтому как бы тут некий момент путаницы, то что клиентом на самом деле не, не мы являемся радиус сервер а некая железка, на которую мы как бы дозваниваемся, да, если пользуются терминологией Dialup. Ну, я так понимаю, uh, сейчас -то это уже да. не так. Ну, то есть в современных Нет, это так. Нет, это сейчас так и есть. Yeah. Я чуть по чуть-чуть ну, расскажу, ну, как бы расскажу, когда как как собственно это все работает и тогда станет понятнее. На самом деле вот ну просто часто люди путаются. Специально заострил на этом внимание, чтобы дальше было понятно mm -hmm. более-менее. Что еще о нем рассказать? А, он использует UDP протокол и это считается одним из его минусов, ну и плюсов одновременно. То есть понятно, что При UDP достаточно быстро проходит процесс аутентификации, да, авторизации всего этого. Но с другой стороны, UDP – протокол негарантированной доставки со всеми вытекающими в общем, отсюда проблемами. Это, кстати, очень серьезная проблема. Можно я перебью, расскажу, просто, как я поимел проблем с этим. Ну, Работая в Huawei, я, мне пришлось заниматься нашей DPI-системой SIG – Service Inspection Gateway – Вот, которая э, готовила CDR-файлы для биллинговой системы. И, собственно, о том, э, в онлайн сейчас пользователь или офлайн решение, она принимала на основе э, радиус-сообщения. То есть, если ей пришел радиус-стоп, значит, она считает все пользователь офлайн. И, соответственно, часто бывали такие ситуации, когда радиус-сообщения где-то терялись из-за плохого канала, они не доходили на DPI, и DPI реально думал, что э, клиент онлайн И пусть даже мизерные, но по-прежнему выставлял ему, то есть нулевые, выставлял ему счета. Ну да. И, собственно, мне на самом деле не до конца понятно, с чем было связано для такого как бы ну, критического, важного протокола, было использовать UDP. Я думаю, все как раз связано с плюсами UDP. А, прежде всего, со скоростью. Ну, ты сам рад представь, что если этот протокол разрабатывался в 1991 году, во времена модемных пулов, Там именно ширина канала имела такое первоначальное значение. Ну, радиус сообщения, они же совсем мизерный, это текст. Ну в принципе, да. Нет, ну, на самом деле существуют как бы доработки радиуса over TCP, но ну, они просто редко используются. Просто я не думаю, что тогда биллинг был менее значим, чем сейчас. А, я насколько понимаю, радиус тоже несёт, может нести всю информацию о скачанном. Ну, нет, а, не может, а он именно несет. Собственно, аккаунтинг, э, да, A это как раз информация о том, сколько пользователь пользуется <сас> ресурсами, выделенные, выделенные е мы е ему. <сас> в итоге, то есть биллинговая система может просто не знать о том, сколько пользователь скачал. Может быть, точнее, не в точности знать. <сас> да, теоретически такое возможно. <сас> <сас> да. Вообще, да, на самом деле, вот если с этой стороны посмотреть. Действительно, я вышел, а сообщение серверу не дошло, и ему кажется, что я сижу уже трое суток подряд. Да? У нас реально была проблема с нашим одним очень крупным э, клиентом, и мы в течение нескольких дней пытались понять, что происходит, а потом оказалось, что у них плохой линк и радиосообщения тупо теряются при передаче. Mm -hmm. И Причем решить эту проблему совсем не так просто. Решается она костылями. И какими у ну, нее я... вот так вот? Ну, например, да, вот, кстати, интересно, мне тоже. А, сейчас, подожди, вспомню. Или не вспомню. А, ну, там система какая, что радиосообщения проксируются на радиосервере на... Точнее, там есть три режима работы, я их сейчас не вспомню, но вот в одном из режимов, когда радиосообщения проксируются, то есть прокс-сервер передает их дальше на нашу DPI-платформу, вот, вот эта это система работала сообщения терялись есть другой режим когда они до радиуса зеркалируются и они одновременно передаются на dpi платформу и на прокси сервер вот это было одно из решений зеркалирования это какие-то там внутренние заморочки именно самого сига да хова ну нет не сига сети провайдера нет и, и, ну имеется в виду что там наличие еще какого-то прокси сервера там что Куда-то от радиус клиента еще они могут ну, дублироваться непосредственно сам CGT или. Короче, в любом случае, если ты хочешь на чем-то, кроме самого радиосервера, анализировать это, это, ну, сессии пользователей, тебе нужно каким-то образом радиосообщение дублировать туда, на, радио, на сервер и на ту платформу. В любом случае. Ну да. Так, ладно, продолжаем дальше. Как, собственно, устанавливается сессия, и как вообще работает протокол? То есть мы помним, да, что у нас есть некий NAS, то есть устройство, к которому может быть подключен модем. Ну, то есть возьмем все-таки да, олдскульную тему. Значит, пользователь получает доступ каким-то образом к этому NASу, то есть ну набирает номер, попадает на модемный пул, модемный пул его соединяет с клиентом RADIUS да, или NASом после чего э, нас запрашивает у пользователя, ну, грубо говоря, да, его данные, да, ну, в э, простейшем случае имя пользователя и пароль. Радиус э, может поддерживать разные протоколы аутентификации, ну, ну чаще всего самыми распространенными являются э, PAP и CHAP. Значит, чем они отличаются, собственно? PAP — это э, простейший протокол аутентификации, который очень просто он запрашивает у пользователя имя пользователя и пароль и которые пересылаются затем насу у э, в clear тексте ну то есть прямо внутри пакеты понятное дело что э, это совсем совсем не секьюрно и поэтому существует чап чап вместо того чтобы запрашивать у пользователя имя пользователя и пароль он высылает ему так называемый челлендж э, который представляет из себя просто текстовую строку которую сам нас формирует по одному известному ему алгоритму. Пользователь получает этот челлендж, затем на его машине, ну он как бы для пользователя это точно так же и выглядит, он точно так же набирает им пользователя и пароль, но на его компьютере, используя полученный челлендж и пароль, он производит некие как бы, манипуляции математические, включая хэширование и отсылает э, нас, насу э, как бы вот этот... Ну, это не совсем хэш, это хэш с использованием вот этого самого челленджа. То есть, зачем этот челлендж вообще нужен? Потому что он формируется в зависимости от, ну, как бы разных условий, то есть, в том числе и время. То есть, э, один и тот же пароль, посланный пользователем в разное время, будет выглядеть по-разному, как раз из-за того, что в процессе хэширования на машине клиента используется вот этот самый, э, ну, рандомный, рандомный, набор букв, да, который ему посылает, значит, сам на этот наш сервер. Это, кстати, какое-то название даже имеет, вот сейчас не могу вспомнить, что-то соло. Sold... Э, да, да, соленые хэши, но ну, это не совсем то, потому что это, ну, это не, не, не соленые хэши. Ну, в принципе, да, в общем, принцип тот же, да. Очень, очень здорово, на самом деле, тема. Вот, ну ладно, в общем, значит, двигаемся дальше. Соответственно, мы остановились на том, что нас, значит, в зависимости или по папу, или по чапу запрашивают пользовательские данные. Он их вводит, затем этот самый NAS пересылает эти данные, собственно, радиус-серверу, который находится уже внутри, внутри компании. Да? Причем он пересылает их, опять же, не в клер тексте а за хэши, ну, хэши от них. То есть, в общем, в итоге, собственно, сам пароль э, нигде не появляется в сети в открытом виде. Ну, естественно, исключая момент, когда пользователь через Pub пересылает NAS-у свой свой пароль. Вот, то есть внутри радиус, ну общение радиус клиента и радиус сервера, ну как бы оно не зашифровано, в принципе, но все данные, находящиеся внутри пакета, они, ну как бы, э, там хэш от паролей. Есть, в принципе, это м -м -м, сложно взломать, или наверное, нельзя. Ну сами-то данные при этом не шифруются, данные радиус. Да. Только пароль. Да. Итак радиус-клиент получил пользовательский пароль, имя пользователя, он отсылает его на радиус-сервер. Радиус-сервер, в свою очередь, представляет из себя, кроме некого, некой службы да или там, демона, который, собственно, принимает сообщения от нас клиента и отправляет ему, он при, äh, представляет из себя просто базу данных. Да? То есть бэкэнд у радиуса äh, может быть разный. Это может быть текстовый, то есть начиная от текстового файла, обычно но ну, определенным образом конечно структурированного это может быть база данных mysql или там любых, ну любая в общем база данных или например LDAP вот то есть это все может являться как бы бэк-эндом на котором хранится информация о имени пользователя его пароли и как раз информация которая будет использоваться для авторизации пользователя то есть те ресурсы на которые ему разрешено заходить Значит, соответственно, радиус сервер получает от радиуса клиента э, имя пользователя и пароль, смотрит, присутствует ли такой клиент, совпадает ли пароль, ну, вообще в данной ситуации хэш от пароль, ну, в общем, не так важно. Если он находит пользователя и пароль совпадает, он высылает указание радиусу клиенту о том, что этому пользователю, то есть да, такой пользователь имеется, и ему разрешено то-то, то-то. Радиус-клиент разрешает пользователю пользоваться теми ресурсами, которые как бы, ему разрешены, которые, которые ему рассказал радиус-сервис. То есть он, например, добавляет к себе, ну, возьмем пример доступа к интернету, да, по Dialab, он добавляет к себе в таблицу маршрутизации маршрутик, который позволяет собственно этому пользователю идти дальше э, в интернет. Там, наверное, не только и не столько по таблице маршрутизации же это делается. Потому что это, допустим, может не только доступ к интернету ограничить, а разные самые услуги, какие бы там ни было. Не, не, безусловно. Я говорю, я, я просто привел, как бы в качестве примера, вот как бы. Это, и Это естественно, может быть доступ, я не знаю, там, к какой-нибудь какой шаре. Иными словами, нас, он, как бы, является устройством, которое само в себе, собственно, в чем тут идея это, само в себе никакие эти имена пользователей, пароли не хранит. Оно действует по указке свыше то что ему говорит радиус сервер и само по себе является устройством которое собственно только выполняет команды. и почему это круто потому что мы можем иметь несколько радиус клиентов которые могут быть как бы не просто там серверами там они могут быть там, свечами они могут быть беспроводными точками доступа и все они общаются с одним радиус сервер то есть если у нас в конторе 10 человек и мы и у нас нет радиуса мы как мы на каждом из этих устройств через которые пользователь может зайти и через которые мы хотим контролировать доступ обязаны иметь по базе на каждом устройстве эта база будет независима соответственно поддерживать такую базу это очень тяжело потому что это надо, если пользователь меняется пароль или пользователь добавляется, мы должны это пройти по всем устройствам, добавить там пользователя и везде его ну как бы с одинаковым паролем. А здесь у нас централизовано все хранится на одном сервере. И все устройства, которые, э, да, радиус клиента, которые умеют как бы, работать по радиусу, могут с ним общаться и брать данные все э, из одной базы. Вот в этом, в общем-то, и красота. А на современных сетях вот это как реализуется? Тоже есть какие-то насы? Да, нас это ну, просто название компонента протокола радиус. Ну то есть это радиус клиента. Ну примером, короче говоря, нас сервера это является GGSN в мобильных сетях. То есть он пересылает информацию о логинах, паролях пользователя к радиус серверу. Он отправляет вот аккаунтинг, request start, там аккаунтинг stop, запросы и так далее. То есть вот Пример у нас сервер GGSN. Ну и на мой взгляд одним из самых м, удачных примеров использования э, Radius, да, вот мы начали говорить о том, что э, разные устройства пользуются единой базой, э, в которой указано, указаны пользователи и указаны, куда им разрешено лазить. Э, это э, использование Radius в э, протоколе 802.1x. Он позволяет устройствам, да, сетевым, там, скажем, коммутаторы устройством доступа. То есть чаще всего это коммутаторы и беспроводные точки доступа. Значит, устройство, поддерживающее протокол 802.1x, значит, как это вот так, сам себя перебью, как это в принципе работает. Наверное, так будет проще объяснить. Когда пользователь подключается к сети, будь то он там, воткнул кабель в розетку или подключился к точке доступа, ему э, разрешено только применение определенного протокола, с помощью которого он э, может аутентифицироваться. То есть сказать, что я – это я, и, соответственно, получить свои ресурсы. Значит, кроме этого протокола, на данном порту все остальное запрещено то есть пока он не аутентифицируется он как бы дальше доступа не получит дальше nasa то есть устройство которое в данной ситуации играет роль нас соответственно он получает некое сообщение с запросом пароля ну и дальше все собственно по той схеме которую я рассказывал то есть за исключением того что после того как радиус клиент получает ответ от радиус сервера что да такой пользователь есть и разрешено ему там туда-то туда-то на порт э, само устройство да нас оно применяет на порт нужные настройки то есть например э, естественно это может быть ну как бы может очень варьироваться все эти настройки то есть например на основе аутентификации вот этой э, пользователю назначается определенный влан или э, определенный acl то есть э, таким образом э, регулируется ну как бы доступ да, к ресурсам внутренним ресурсам сети Вот и, в общем, это очень здорово штука, потому что пользователь, независимо от того, включается он там в розетку или заходит по Wi-Fi, он получает одни и те же ресурсы, то есть те, которые ему разрешены. При этом все централизовано, то есть если мы хотим назначить ему еще там или запретить наоборот доступ к чему-то, мы просто прописываем это на радиосервере сервере и все. Собственно, соответственно, мы это всегда очень можем регулировать, все это находится в одном месте, удобно там конфигурируется. Ну, зависит, конечно, от реализации. В общем, вот так все красиво. Ну, классно. Такая гибкая получается система. Угу. Так, ну, я тогда пару слов еще тоже скажу об использовании радиуса именно в мобильных сетях. Как уже э, Максим говорил, то есть существует некий NAS-сервер, который непосредственно общается с радиусом. Так вот, этим NAS-сервером является GGSN в мобильных сетях? Меня вот режет, когда ты говоришь GGSN. Ну как надо говорить GGSN. Я не знаю, но ты говорил же, да. Я согласен. Окей. Okay. Вот наверняка каждый человек настраивал интернет у себя на телефоне. И помимо точки доступа, там нужно, можно вписать что там есть такое поле и логин и пароль. Вот так вот mm -hmm. эти логин и пароль, они... И Есть те данные, которые передаются на радиосервер для аутентификации абонента на нем. Да, кстати, а можно сразу Давай. вопрос? А у всех провайдеров, операторов. операторов, да, у них всех одинаковые билайн, пароль, имя пользователя билайн, пароль билайн или имя пользователя МТС там МТС, то есть это как, все под одним пользователем? Дело в том, что для упрощения, вот именно и для создания более такого юзер-френдли интерфейса, GGSN всегда переписывает вот это значение, получаемое от абонента. То есть если ты используешься просто интернетом, да, а не какой-то корпоративной точкой доступа, которая тебе позволяет получить ну, доступ в корпоративную сеть, либо радиус антификации не используется вообще, либо GGSN переписывает это значение логина пароля на, на какой-то свой. Он, да, действительно общий, единый для всех пользователей. А как тогда осуществляется, ну как система на том конце понимает, что я это я, если у всех как ну, пароли и логин одинаковые? Потому что, ну, представь себе, что там миллион человек в Москве, ну, или там где-то там пользуются э, интернетом от там компании там, МТС или Билайн. И для каждого из них на радиосервере заводить своего отдельного юзера нет смысла, потому что все равно и да, так это... и так к ним применяются одни и те же политики. Поэтому либо радиосердификация в принципе выключена, либо <связано> э, создан один единый юзер для всех вообще возможных пользователей. А, то есть, нет, я-то спрашивал, то есть понятно, что всем одинаковые ресурсы даются и все такое, а как именно система считает, сколько мегабайт я насидел? А Это идет дальше, это уже связано а, с радиус да. аккаунтингом. А, в, если мы говорим о радиус аккаунтинге, в, в протоколе радиус есть такие поля, называемые AVP, то есть атрибут value pairs. Именно в них э, передается информация о том, сколько абонент выкачал трафика, какой его номер ms sdn какой его IMSI. То есть э, э, в них содержится та информация, которая необходима для учета, для аккаунтинга. Uh -huh, uh -huh. У радиус сервера, как ты уже говорил, есть некий бэкэнд, некая база данных, в которой внесены э, все эти номера или ИМСИ, И когда начинается процесс Radius вот, аккаунтинга, к конкретному там номеру привязывается количество трафика, которое данный абонент выкачал, а затем эти данные передаются там на биллинговую систему и, или какие-то там внешние сервера. Ну и возможно обратный ход, то есть после определенного количества там скачанного трафика от сервера на GGSN может прийти в там, запрет абоненту использования там данного сервиса. Да? Ну, деньги кончились банально. Изменения uplink, линг скорости, каких-то коспараметров. параметров вот. Но в этих АВП э, э, передается очень много всего. Там и информация о местоположении абонента, и о типе радиодоступа, это GSM или 3G. Э, и все зависит от того, как вот у оператора именно настроена биллинговая система, какую информацию она хочет получать. Но чаще всего И передается информация о количестве скачанного трафика, информация о местоположении, ну, то есть, с какой сотый сидит абонент, и тип радиодоступа. Вот это наиболее часто используемое. Ну, получается, идентификатором устройства будет не логин, пароль, как вот в обычной сети, а там. Его... Номер абонента. Или Всегда. Или у разных абонентов, ну, все-таки у кого-то ограничение по скорости, например. У кого-то доступ на другие сайты. Это все тоже на основе этого идентификатора делается. Ну, дальше я бы хотел рассказать о протоколе диаметр. Вот там, поскольку диаметр, он более функциональный протокол, все-таки именно изменение параметров коса и вот всего прочего на, на нем основывается, а не на радиусе. Радиус сервер используется либо вот для такой вот простейшей аутентификации и для сбора информации для биллинговых систем. Все, вот это вот его две основных функции в мобильных сетях. Плюс... А он, он совместно а, с диаметром, ну я так понимаю, что диаметр это некий улучшенный радиус, да? У него же есть аккаунты, кто Да, же? Конечно, диаметр. безусловно, безусловно. Обычно в, так, вот крупных операторах используется и то, и другое. Только диаметр используется для различных, ну там есть такое понятие, как диаметр Credit Control Application. То есть это, это протокол на базе протокола Диаметр, который используется для онлайн-биллинга, для mm -hmm. передачи всей там необходимой информации об изменении коса, о применении тех или иных политик. Тут надо заметить, слово Диаметр, именно так называется протокол. Ну, создатели протокола Диаметр, а именно ребята из 3GPP, да, они вот решили, что... Диаметр в два раза лучше, чем Радиус, поэтому так вот его назвали. Подогнали, собственно говоря, аббревиатуру для наглядности. Нет, это, по-моему, диаметр, диаметр разве аббревиатура? Там в том-то и тема, что Радиус – то аббревиатура, а Диаметр вроде как нет. Если честно, я не смог найти, как она расшифровывается, но… Ну, я говорю, потому что это не аббревиатура, да. Ну, пускай так. И, собственно говоря, почему перешли от, в, в, в некоторых приложениях да, от радиуса к диаметру? Ну, Во-первых, диаметр использует более надежный STP или TCP-протокол. Диаметр он может использовать не только классическую схему клиент-сервер то есть, когда клиент инициирует какие-то запросы, а сервер уже отвечает в диаметре, и сервер умеет посылать некие команды на клиенту. Там что-то запретить, там что-то разрешить. А, еще радиус, он не умеет передавать тип ошибки. Допустим, не прошла у нас как процедура радиуса э, аутентификации, или не прошла ну, процедура радиуса аккаунтинга. То есть причину ошибки радиус передавать не умеет. Будет просто прилетать от Radius сервера reject. И понять это нет никакой возможности. А диаметр это умеет, там очень обширную. В расписывается тип ошибки. и ну, С точки зрения торбошутинга гораздо проще. Ну, и, воз... и информация в э, поле для передачи информации о абоненте в диаметр, оно больше, чем в радиусе. Если в радиусе это 8 бит, то в диаметре 32 бита. Ты говоришь о AV-парах? Да, АВП. Да, все верно. В диаметре шифрования уже появилось? Да, в диаметре э, шифра не появилось, потому что он если на третьем уровне использует EPSec. Ну и, в принципе, там вся информация между э, диаметром узлами, она ровная. А, можно еще вопрос? Вот я просто когда читал, я заметил, что радиус работал только в стейтлесс режиме, а диаметр может в стейтфул. Что это вообще такое в отношении... Я... Ди... А, че, а что значит стейтлесс и стейтфул? Это в чем разница вообще? Ну, я хотел у тебя спросить это. <смех> я не знаю. Я не слышал о таком. Для фаерволов в наших там фиксированных сетях, я знаю, что это такое. Тут я, к сожалению, некомпетентен в этом вопросе. Я вот что-то не могу вспомнить, да, что это вообще в принципе значит. Помню, что ты... да, такие слова что-то слышал, но, блин, не могу вспомнить. Светился это когда ты не следишь за сессиями. А... А, точно, точно, за сессиями он не следит. А, да. ну да, то есть пока, э, если радиус серверу не прилетит сообщение там типа радиус accounting стоп», он сессию не закроет. А. то есть он, он их не, не контролирует, как бы как идут сессии, вообще идут или нет, он их не записывает информацию о них, да. Да. А, а диаметр умеет? Да, он умеет. Да? Он, он, умеет на четвертом уровне, поскольку диаметр работает на CTP протоколе. А там есть такое понятие, как хардбиты, которые э, показывают нам, живые соединения вообще между узлами. Ну и плюс самих application, так называемых application диаметра тоже есть возможность э, э, отслеживать состояние соединения. Ну, то есть диаметр отслеживают именно сами TCP-сессии? Да. Ну, то есть TCP или вот эти... SC... SCTP, да. Надо будет да. какой-нибудь выпуск посвятить частично этому протоколу, потому что я так про него мериком видел в наших мануалах. Интересно довольно. Ну да, он очень обширно используется. Но, в принципе, он, вся мобильная сеть, если говорить о сигнализации, построена на базе SCTP протокола Тут еще важный такой момент в диаметре, что очень много в нем отдано возможности самим вендорам оборудования разрабатывать свои типы полей, добавлять свою информацию в вот эти АВП, создавать свои какие-то вот application, ну, приложения не по-русски, да? Но это не софтварные приложения, А a... верхний уровень протокола диаметра, ну, соответственно, это ведет к проблемам. То есть, как вендор накрутит, что в этом протоколе, возможно, что и два разных вендора не смогут состыковаться. А они при этом могут игнорировать э, эту Да, они могут там неправильно прочитать эту АВП-пару, они могут ну там, не понять ее или проигнорировать, ну и, соответственно, какая-то информация будет теряться. Я, допустим, с таким сталкивался. А какого плана информация передается вообще? Типа вот Base, base Station ID, например? Ну, как, как вариант, да. Cell ну, ID или это в GSM, или SAI mm -hmm. в WCTMA. Mm -hmm. Там в применении онлайн-биллинга, да, вот, вот диаметр, в основном передается информация о квотах, которые разрешены абоненту. То есть суть работы какая? Абонент начал что-то качать, Биллинговая система выдаёт ему код, ну стандартно, 512 килобайт. Он ее выкачал, ему нужно заново запросить. Выкачал, заново запросить. Когда у него деньги кончатся, от э, биллинговой системы на ГГСН прилетит сообщение, что вдруг у тебя закончились деньги, услуга тебе недоступна. Сходи к терминалу «Кинь денег». Вот. Также диаметр еще используется для аутентификации в сетях LTE там э, узлы ММЕ, это аналог СГС, и узлы ЧСС, это аналог и в двух же сетях. Ну, собственно, процесс аутентификации, там, как вот рассказывал Максим, только вместо логина пароля передается там его IMSI и Security всякие сообщения. Вот. У нас же будет схема, где ты нарисуешь, где используется диаметр. А у меня уже все это есть, это все приложено. Задайте мне вопросы какие-нибудь. По то у меня их и нету. Ну окей, если у вас нет вопросов, мне на самом деле больше нечего добавить. А, вот смотри, вот просто как я, когда DPI ставил, у меня радиус использовался на линке до DPI, а от DPI к всяким системам OCS и всему прочему, там уже шел диаметр. Так и есть. А вот получается на LTE диаметр будет даже от узлов access, ну как, как они там, ММЕ называются, до... Угу. до HSS-узла. Вот то есть там практически везде уже диаметр. Там уже... Ты У тебя немножко в куче все смешалось. Да. Радиус и диаметр, они параллельно используются в мобильных сетях. А зачем радиус, если диаметр уже все то же самое может? Ну, это, во-первых, вот если честно, глубинный ответ я тебе не готов дать, что почему он используется, до сих пор используется радиус. Ну, я думаю, это распространенное решение. Да, Биллинговая система. Нет, мне кажется, мне кажется не в этом. Мне кажется, вся, почему используется радиус до сих пор, из-за того, что он быстрее. А чем он быстрее? Ну, потому и что он UDP. Современных... Ему, ему, меньше, то есть времени проходит. А него, конечно, время то минимальное, но зато огромное количество как бы пользователей одновременно, и поэтому UDP тут, мне кажется ну, как бы выплывает вперед, ну, ви... то есть видно его преимущество по отношению Кажется, к... Ну, как вот, подключаясь, ну, допустим, 10 миллионов пользователей, и из них 2000, к примеру, одновременно подключается, ты заметишь эту разницу? Я думаю, что да. Ну, в смысле разницу между TCP, и количеством, а, а, одинаковым количеством TCP-подключений и UDP-подключений, конечно, Ну, понимаешь, будет. сервера да. без разницы, сколько ему сообщений обработать, точнее, какие бы TCP или UDP, ему имеет значение количество. В плане пропускной способности каналов, Это не имеет значения, потому что они огромные. Ну да, нет, это понятно. А какая разница, получается, правда? некоторые услуги просто сами по себе завязаны уже действующие на радиосерверах. Примером вот такой услуги это выделение статического IP адреса одному абоненту, чтобы ты выходишь с телефона, когда в интернет, тебе каждый раз выдается разный IP адреса. А если ты будешь при этом дополнительно проходить радиус аутентификацию? Или то есть получать э, IP-адрес не от GGSN, а от радиус сервера. А у радиус сервера есть база данных, где прописана конкретная привязка конкретного номера к IP-адресу. Ну так это и в диаметре же есть. Ну да, в диаметре. Ну, это же просто можно проще. Это ну, не знаю, везде используется так. Радиус используется для сбора информации там для э, биллинга, для какой-то статистики, а э, диаметр используется для онлайн биллинга используется для связи с PCRFом с тем же самым. Что-то я больше запутался с этим диаметром сейчас. Раньше вроде более-менее понятно было. Ну да, на самом деле как-то э, непонятная идея, почему они используются вместе. Ну то есть вот у меня как бы есть да, предположение, что из-за скорости. Не, ну Макс, я, я это, в это не могу поверить, что из-за скорости. Ну нет реальной разницы между UDP и TCP и скоростью. Вот когда ты реально смотришь какой-нибудь стриминг, тогда нет смысла отправлять обратно TCP, потому что что-то там зависло, тебе уже нет смысла позже это получать. Не-не, это я, да, я понимаю твои доводы, да. А тут как-то такой огромный объем информации, чтобы это тормозило. Лен, что ты думаешь об этом? Не знаю, может быть просто потому, что не хотят заморачиваться с переходом, если это может работать как бы и вместе. Ну, скорее всего, на самом деле так и есть. Типа, есть уже инструктура, да. которая ну... работает на радиусе, есть на диаметре новая. Ну, причем диаметр, насколько я правильно помню и понимаю, он обратно совместим с радиусом? Есть обратная совместимость э, у диаметра с радиусом, но в мобильных сетях такой задачи не встает, потому что они используются совершенно для разных нужд. То есть они не пересекаются между собой. И, собственно, приятная для нас и слушателей, наверное, новость событие. В следующем четвертом выпуске подкаста у нас будет гость, инженер Эриксон, расскажет о ядре сетей мобильной связи, о мобильной коре, как мы любим говорить. Ну, вот для нас это большое событие. И как бы выпуск у нас юбилейный, он хоть и четвертый, но у нас нуля идет нумерация. И за этого гостя спасибо, Роме, это его коллега. Е. Yeah. Пользуйтесь продуктами компании Эриксон. Что за реклама? Я надеюсь, кстати, что новости станут нашей постоянной рубрикой. Но не единственный, как у некоторых. А на этом третий выпуск завершается. Все материалы вы можете найти на нашем сайте rinkmeup.ru. Оставайтесь на связи. Пока. Всем пока, пока. Пока.